После показа он долго сидел молча, вероятно, раздумывая над тем, как бы повежливее отделаться от этих шумных, спортивно подготовленных молодых людей. Пятеро актеров, принятых осенью 1921-го в «Пролеткульт» Александр Левшин, Александр Антонов, Михаил Гаморов, Максим Штраух и Григорий Александров, впоследствии станут ассистентами кинорежиссера Эйзенштейна. А начинали они с бродячего театра «Перетру», передвижная труппа терпение и труд, который, однако, совсем недолго и без особого успеха бродил. Вскоре он обосновался на воздвиженке, в бывшем особняке Морозова, в доме-раковине, который неразборчиво ютил в своих стенах самые взаимоисключающие течения и веяния преподававшего здесь свою систему Станиславского и начинающего режиссера Мейерхольда Фаригера, призывавшего к футуристическому театру и драматурга, а по совместительству наркома просвещения Луначарского. Будущие лефортовцы выкрикивали тут свои лозунги про отказ от прошлого, а Михаил Чехов, развивая систему Станиславского, преподавал методику йогов. Эзинштейновская «пятерка» усердно изучала марксизм, приправленный теорией психоанализа Фрейда. Смесь, если вдуматься, столь же гремучая, сколь и закономерная. Результатом этих студий стало действо «на всякого мудреца довольно простоты». Набранные оршинными буквами слова «всякого довольно» определили высоту творческих задач спектакля. Действие было перенесено в эмиграцию. Городулин превратился в фашиста, Крутицкий в Жафа, Мамаев в Милюкова. Все в таком духе. От текстов Островского осталось только то, что было пригодно к пародированию, то есть около 99%. Александров в роли Галутвина, международного авантюриста без определенных занятий, в черной полумаске с зелеными электрическими глазами, во фраке и в цилиндре летал на трапеции, стоял на голове, ходил на проволоке, однажды чуть было не сорвался в переполненный зал, проделывал еще множество подобных фокусов. Впоследствии под всю эту молодежную свистопляску был подведен методологический базис, получивший название «Монтаж аттракционов». В стремлении удивить, обогатить спектакль эзенштейновцы решили превратить дневник Глумова в киноленту. Кинодневник стал их первым фильмом. Его смастерили под впечатлением заграничных боевиков. Все те же погони, стрельба, мордобой были предусмотрены такие простенькие вещи, как балансирование на карнизах крыш, прыжки с аэропланов и многое другое в том же духе, Операторы один за другим отказывались снимать изенштейновские фантазмы по причине их технической неосуществимости. В конце концов, их деловито и спокойно снял Францессон, вспоминал Александров в своей книге «Эпоха кино». Отрывки из этого фильма чудом сохранились. Пырьев и Штраух в клонских костюмах крутят хвост ослу. Александр в своей полумаске лезет на островерхую башню Морозовского особняка. Потом, стоя у афиши во фраке, раскланивается направо и налево. Неподалеку, в ужасающем мешковатом костюме, с большой растрепанной головой, кланяется Изенштейн. «Декрет» «О национализации частной кинопромышленности» вышел 27 августа 1919 года. В сентябре того же года начала действовать Московская государственная школа кинематографистов под руководством Гардина. Через пару лет вышел первый советский художественный фильм «Серп и молот» – история угнетенного крестьянина Ивана Горбова и его детей, одного из которых играл Всеволод Пудовкин. В то время студентки на школы. В январе 1921-го, еще не добитый всеми своими параличами, Ленин направляет сердитую директиву, которую стоит процитировать: Наркомпрос должен организовать наблюдение за всеми представлениями и систематизировать это дело. Все ленты, которые демонстрируются в РСФСР, должны быть зарегистрированы и занумерованы в Наркомпросе. Для каждой программы кинопредставления должна быть установлена определенная пропорция –